Бернар Вербер. С того света. Памяти Маник Паран-Бакан. Первого медиума, приоткрывшего мне двери прошлого, она рассказала мне о моих прежних жизнях. Грядущего намекнула на возможное будущее и невидимых миров. Объяснила, что такое блуждание душ. Неважно, веришь ты или не веришь, важно воображать, мечтать и слушать занятные истории, наводящие на размышления. Спасибо, Моник, ты поведала мне их достаточно, чтобы у меня самого возникло желание кое о чем поведать. В действительности никто всерьез не верит, что умрет. Каждый подсознательно убежден в своем бессмертии. Зигмунд Фрейд. Я говорю не для того, чтобы переубедить несогласных с моими мыслями. Я обращаюсь к тем, кто уже согласен с ними, чтобы они поняли, что не одиноки. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 12. Акт 1. Удивительное открытие. Первое. Кто меня убил?